Часть пятая. Глава первая. Решившись предпринять дальнее путешествие, мы прибыли в Париж. Так как необходимые приготовления и кое-какие дела, которые нам надо было привести в порядок, требовали времени, нам пришлось снять на месяц меблированную квартирку. Намерение покинуть Францию сразу все изменило. Радость, надежда, доверие все вернулось к нам. Огорчения и ссоры исчезли при мысли о скором отъезде. На смену пришли мечты о счастье и клятвы вечно любить друг друга. Мне хотелось заставить, наконец, мою дорогую возлюбленную навсегда забыть все перенесенные ею страдания. Мог ли я противостоять стольким доказательствам ее нежной привязанности, ее мужественному самоотречению? бригидта не только прощала меня, она собиралась принести мне величайшую жертву, бросить все, чтобы следовать за мной. Чем меньше я чувствовал себя достойным той преданности, какой она мне выказывала, тем сильнее мне хотелось, чтобы в будущем моя любовь вознаградила ее за это. Наконец-то мой добрый гений восторжествовал над злым. Восхищение и любовь одержали верх в моем сердце. Наклонившись рядом со мной над картой, Бригитта искала на ней местечко, где мы могли бы укрыться. Мы еще не решили, где оно будет, и в этой неопределенности было для нас такое острое и такое неизведанное удовольствие, что мы нарочно делали вид, будто не можем ни на чем остановиться. Во время этих поисков головы наши соприкасались. Моя рука оббивала стан Бригитты. «Куда мы поедем? Что будем делать? Где начнется новая жизнь?» Как передать, что я испытывал, когда в разгаре всех этих надежд поднимал иногда взгляд на Бригитту? Какое раскаяние охватывало меня, когда я смотрел на это прекрасное и спокойное лицо, улыбавшиеся при мысли о будущем, и еще бледная от страданий прошлого. Когда я сидел рядом с ней, обняв ее, и ее палец скользил по карте, когда она тихим голосом рассказывала мне о своих делах, о своих планах, о нашем будущем уединении, я готов был отдать за нее жизнь, мечты о счастье. Пожалуй, вы — единственное истинное счастье в этом мире». Мы уже около недели проводили время в беготне и в покупках. Как вдруг однажды к нам явился какой-то молодой человек. Он привез письма для Бригитты. После разговора с ним она показалась мне грустной и удрученной. Но я смог узнать у нее только одно, что письма были из Н, того самого городка, где я впервые признался ей в любви и где жили единственные ее родственники, еще остававшиеся в живых. Между тем наши сборы быстро приближались к концу, и в моем сердце не было места ни для одного чувства, кроме терпеливого желания поскорее уехать. Радость, которую я испытывал, держала меня в постоянном возбуждении. Утром, когда я вставал и солнце заглядывало к нам в окна, Я ощущал прилив какого-то пьянящего восторга. Я входил тогда на цыпочках в комнату, где спала Бригитта. Не раз просыпаясь, она находила меня стоящим на коленях в ногах ее постели. Я смотрел, как она спит, и не мог удержать слез. Я не знал, какими средствами убедить ее в искренности моего раскаяния. Если когда-то любовь к первой моей возлюбленной заставляла меня совершать безрассудство, то теперь я совершал их в остыкрат больше. Все странное и безумное, что только может внушить человеку иступленная страсть, теперь неудержимо влекло меня к себе. Я теперь просто боготворил Бригитту, и, несмотря на то, что она принадлежала мне уже более полугода, мне казалось, когда я подходил к ней, что я вижу ее в первый раз. Я едва осмеливался поцеловать край одежды этой женщины, той самой женщины, которую я терзал так долго. Иногда какое-нибудь слово, сказанное ею, заставляло меня вздрагивать, словно ее голос был незнаком мне. Порой я с рыданием бросал в ее объятия, порой смеялся без причины. О прежних своих поступках я не мог говорить без ужаса и отвращения. Я мечтал о храме, посвященном любви, где я смыл бы с себя прошлое и надел новые одежды, которые никто не мог бы с меня сорвать. Я видел когда-то картину Тициана, изображающую святого Фому, который влагает персты в раны Христа, и теперь часто вспоминал о ней. Если бы я сравнил любовь с верой человека в Бога, то мог бы сказать, что я сам походил на этого Фому. Как назвать то чувство, которое выражает его тревожное лицо? Он еще сомневается, но уже готов преклониться. Он прикасается к ране, изумленное проклятие замирает на его отверстых устах, и с них тихо слетает молитва. Кто это, апостол или нечестивец? Так ли велико его раскаяние, как велико было нанесено им оскорбление? Ни он сам, ни художник, ни ты, смотрящий на него, никто не знает этого. Спаситель улыбается, и все исчезает, как капля росы в лучах его неизмеримого милосердия. Вот таким же бывал я в присутствии Бригитты, безмолвным и как бы постоянно удивленным. Я дрожал при мысли, что в душе ее мог сохраниться прежний страх, и что бесконечные перемены, которые она видела во мле, могли подорвать ее доверие. Однако по прошествии двух недель она начала ясно читать в моем сердце и поняла, что, видя ее искренность, я сделался искренним и сам, а так как мое чувство поддерживалось ее мужеством, то она перестала сомневаться как в том, так и в другом. Комната наша была полна беспорядочно разбросанных вещей, альбомов, карандашей, книг, пакетов, и над всем этим по-прежнему царила наша любимая карта. Мы уходили и приходили, И при каждом удобном случае я бросался к ногам Бригитты, которая называла меня лентяем, и со смехом говорила, что ей все приходится делать самой, так как я ни на что не гожусь. Укладываясь в дорогу, мы строили бесконечные планы. До Сицилии не близкий путь, но зима там такая мягкая. Это самый приятный климат. Генуя с ее белыми домиками, зелеными садами, растущими вдоль дорог, и опенинами, виднеющимися на горизонте. Прекрасно! Но сколько там шуму, какое множество народу! Из трех проходящих по улице мужчин один непременно монах, а другой солдат. Флоренция печальная. Это средневековье, еще живущее среди нас. Решетчатые окна и ужасная коричневая краска, которой выпачканы все дома, просто невыносимы а что нам делать в риме ведь мы собираемся путешествовать не для того чтобы искать ярких впечатлений и уж конечно не за тем чтобы учиться не отправиться ли нам на берега рейна нет сезон уже кончился ехать мы и не ищем светского общества все таки как то грустно ехать туда куда ездят все но в то время когда там никого нет а испания Мы встретили бы там слишком много затруднений. Там надо маршировать, словно в походе, и быть готовым ко всему, кроме покоя. Поедем в Швейцарию. Туда ездят очень многие, но лишь глупцы пренебрежительно отзываются о ней. Там и только там сверкают во всем своем великолепии три краски, наиболее любимые Богом. Лазурь неба, зелень долин и белизна снегов на вершинах гор. — Уедем, уедем, — говорила Бригитта, — улетим, как птицы. Давайте вообразим, дорогой Октав, что мы только вчера познакомились друг с другом. Вы встретили меня на Бали, я понравилась вам и сама полюбила вас. Вы рассказываете мне, что в нескольких льи отсюда, в каком-то маленьком городке, у вас была возлюбленная, некая госпожа Пирсон. Рассказываете о том, что произошло между вами. Я не желаю верить этой истории, и надеюсь, вы не вздумаете посвящать меня в подробности вашего увлечения женщиной, которые покинули ради меня. В свою очередь, и я признаюсь вам на ушко, что еще недавно я любила одного шалопая, который причинил мне немало горя. Вы мне выражаете свое сочувствие, просите молчать о том, что было дальше, и мы даем друг другу слово, что никогда больше не будем вспоминать о прошлом. Когда Бригитта говорила мне это, я испытывал чувство, похожее на жадность. Я обнимал ее дрожащими руками. «О, Боже!» — восклицал я. Я и сам не знаю, что заставляет меня трепетать — радость или страх. Я увезу тебя, мое сокровище. Перед нами бесконечная даль, и ты моя. Мы уедем. Пусть умрет моя юность. Пусть умрут воспоминания, тревоги и горести. О, моя добрая, моя мужественная подруга! Ты превратила мальчика в мужчину. Если бы теперь мне случилось потерять тебя, я уж никогда больше не смог бы полюбить. Быть может, прежде, когда я еще не знал тебя, исцеление могло бы прийти ко мне от другой женщины. Но теперь ты, одна ты во всем мире, можешь убить меня или спасти, ибо я ношу в сердце рану, нанесенные всем тем злом, которые я причинил тебе. Я был неблагодарен, слеп, жесток, но, хвала Богу, ты еще любишь меня. Если когда-нибудь ты возвратишься в деревню, где я впервые увидел тебя под липами, взгляни на этот опустевший дом. Там, наверное, живет призрак. Ведь человек, который вышел с тобой оттуда, это не тот человек, который вошел туда. Правда ли это? спрашивала Бригитта, и ее прекрасное лицо, сияющее любовью, обращалось к небу. «Правда ли, что я принадлежу тебе? Да, вдали от этого ужасного света, который преждевременно составил тебя. Да, там ты будешь любить меня, мой мальчик, там ты будешь настоящим. И где бы ни был уголок земли, куда мы поедем искать новую жизнь», Ты сможешь без угрызений совести забыть меня в тот день, когда разлюбишь меня. Мое назначение будет исполнено, и у меня всегда останется Бог, которого я смогу возблагодарить за это. Какие мучительные, какие тяжелые воспоминания встают в моей душе еще и теперь, когда я повторяю себе эти слова. В конце концов, было решено – что прежде всего мы поедем в Женеву и выберем у подножья Альп спокойное местечко, где можно будет провести весну. Уже Бригитта говорила о прекрасном озере, уже я мысленно вдыхал свежий ветерок, волнующий его поверхность, и наслаждался живительным ароматом зеленой долины. Уже я видел перед собой Лазанно, Веве, оберлан а за вершинами Монтерозы необъятную равнину Ломбардии. Уже забвение, покой, жажда бегства, все духи счастливого уединения звали манили нас к себе. И когда по вечерам, взявшись за руки, мы безмолвно смотрели друг на друга, нас уже охватывало то странное и возвышенное чувство, которое завладевает сердцем накануне далеких путешествий, то таинственное необъяснимое головокружение — которая порождается и страхом перед изгнанием, и надеждой паломника. «О, Боже, это Твой голос!» — призывает человека в такие минуты, предупреждая его, что он придет к Тебе. Разве у человеческой мысли нет трепещущих крыльев и туго натянутых звонких струн? Что мне сказать еще? Ведь целый мир заключался для меня в этих немногих словах. Все готово! Мы можем ехать. И вдруг Бригитта начинает тосковать. Голова ее все время опущена, она постоянно молчит. Когда я спрашиваю ее, не больна ли она, она угасшим голосом отвечает «нет». Когда я заговариваю о дне отъезда, она встает и с холодной покорностью продолжает свои приготовления. Когда я клянусь ей в том, что она будет счастлива, что я посвящу ей всю жизнь, она запирается у себя и плачет. Когда я целую ее, она бледнеет и подставляет мне губы, но избегает моего взгляда. Когда я говорю ей, что еще не поздно, что она еще может отказаться от наших планов, она хмурит брови жестким и мрачным выражением. Когда я умоляю ее открыть мне сердце, когда я повторяю, что готов умереть, что пожертвую для нее своим счастьем, если это счастье может вызвать у нее хоть один вздох сожаления. Она бросается мне на шею, потом вдруг останавливается и отталкивает меня как бы невольно. И вот, наконец, я вхожу в комнату, держа в руке билет, где помечены наши места в Безансонском дирижансе. Я подхожу к ней, кладу билет к ней на колени, Она простирает руки, вскрикивает и падает без чувств у моих ног.